Мы смотрели ему вслед, Как он раскачивается взад-вперед, Пританцовывая. А колкие слова песни Сжалили нас точно пыль на ветру. Афеф, колле, феко! Да колле ветер не дует. Маканыги, око! Не шевеля кроны. Озупа, колле, хонки! Да колле Не скроешь, эни не ди, лунного света за ширмой. О, олюоруно, отец воинств, эни не може, о джи сэфун, чью волю я доношу, эфаорун я, молю разверзни, Эджоки оджоро Хляби небесные, киороти мото, дабы взошли семена, гвин балегбо посеянные мною, эба и орунже измени времена года, киорами балеми, дабы дышать могло слово мое, кивон балегбо и принести плод. Постепенно безумец. Скрылся из виду, унося с собой и песню, и следы своего присутствия. Вонь, тень, что цеплялась за деревья и стелилась по земле. Только тогда я заметил, что ночь плотно обступила нас. Сумеречным навесом накрыла она своды мира, И в мгновение ока превратило птичье гнездо в ветвях мангового дерева до кусты крапивы вокруг в непроглядную черноту. Потемнел и флаг Нигерии, ревший над полицейским участком в двухстах метрах от нас, а холмы в отдалении слились с горизонтом, словно стерлась граница между небесами и землей. Домой мы с братьями пришли в синяках, как будто поучаствовали в мелкой драке, а мир вокруг продолжал жить, как заведенный. Ничего в нем не изменилось, и ничто не говорило о том, какое зловещее событие произошло с нами. Улицы кипели жизнью, оглашаемые ночной какофонией при свете фонарей и свеч торговцы с тротуаров зазывали прохожих, А люди ходили мимо, отбрасывая похожие на фрески в натуральную величину тени на дорогу, стены, деревья и дома. В деревянной лавочке, накрытой брезентом, с зачадящим угольным мангалом, стоял, поворачивая мясо на вертеле, человек из племени Хауса в наряде северянина. Разделенные с ним сточной канавой на скамейке сидели две женщины, сгорбившись над огнем. они жарили кукурузу, мы уже подошли к дому на вершине камня, когда Экена внезапно замер на месте и встал перед нами темным силуэтом, во тьме преграждая дорогу. Слышал ли кто-нибудь из вас, что он говорил, когда над нами пролетал самолет? Неуверенным и в то же время выдержанным тоном спросил он, я не расслышал, что говорил Абулю. Я безумца вовсе не слушал. Самолет полностью завладел моим вниманием. Когда он показался в небе, я притенил глаза ладонью и смотрел на него, пытаясь разглядеть в иллюминаторах пассажиров, наверняка иностранцев, которые летели куда-то, скорее всего, в одну из стран Запада. Боджа Собема тоже, видимо, не слышали безумца. Они молчали. Но когда и развернулся и хотел было уже идти дальше, Обема вдруг сказал, «Я слышал его». «Чего тогда ждешь?» — прогремел Икена, и мы попятились. Обема напрягся, готовый к удару. «Ты оглох!» — прокричал Икена. Ярость в его голосе испугала меня. Я опустил взгляд, лишь бы не видеть брата, и стал рассматривать его тень. Да, следуя за движениями тела, бросила что-то на землю и поплыла к Обембе. На мгновение ее голова вытянулась и тут же приняла обычную форму. Тень остановилась и коротко махнула руками. Загремела банка, которую Обембе нес в руках, и на ногу мне выплеснулась вода. Две рыбешки, одну из которых и Кена яростно споря называл Симфизодоном запрыгали, извиваясь в грязи. Ванка покатывалась из стороны в сторону, выливая содержимое, воду с головастиками в пыль, пока, наконец, не остановилась. На мгновение тени тоже застыли. Потом рука одной из них вытянулась и перекинулась на противоположную сторону улицы, и Кена закричал «Говори!» «Ты что?» Не слышал его, угрожающе спросил Боджа, хотя Обембе, заслонившись рукой в ожидании удара, уже начал отвечать. «Он сказал...» — запинаясь, проговорил Обембе и умолк, когда на него накинулся Боджа. Но вот он начал сначала. «Он сказал... сказал... что тебя убьет рыбак Ике». «Что? Рыбак?» — громко переспросил Боджа. «Рыбак?» — эхом повторил Икена. «Дары...» — Бемба не закончил, его трясло. «Ты уверен?» — спросил Боджа. Абэмбо кивнул, и тот уточнил, как он это сказал. «Он сказал... Икена, ты...» Обэмбе замолчал, губы у него дрожали. Он обвел взглядом нас троих, опустил глаза и лишь затем, глядя в землю, продолжил. Он сказал, «Икена, ты умрешь от рук рыбака». После этих слов лицо Икены стало мрачнее тучи. Никогда этого не забуду. Он поднял взгляд, словно ища что-то, А после обернулся в сторону, куда ушел безумец. Но там уже не было видно ничего, кроме окрашенного оранжевым неба. У самых ворот дома. И Кен остановился и посмотрел на нас. Не глядя ни на кого в отдельности, он сказал. — Ему было видение, что один из вас убьет меня. Видно было... что слова так и просятся ему на язык, но не слетают, словно привязанная за веревку, которую тянет обратно невидимая рука, не зная, нужно ли что-то говорить или делать, не дожидаясь от нас ответа, хотя Боджо уже раскрыл рот, собираясь что-то сказать, и Кена прошел во двор. «Мы следом за ним».